Глава 80. На полу миндации Ленгдон, ухватившись за поручень из полированного тика, встал как мог твёрдый и постарался отдышаться. Над морем воздух был прохладней, и рев низко пролетающих авиалайнеров подсказывал ему, что они приближаются к Венецианскому аэропорту. Мне есть что рассказать вам про мисс Брукс. Стоя около него у поручня, шеф и доктор Сински приглядывались к нему, но молчали, давая ему время прийти в себя. То, что они рассказали ему внизу, настолько ошеломило и огорчило его, что Сински вывело его на палубу подышать. Морской воздух бодрил, но в голове у Ленгдона не прояснялось. Максимум, что он мог это смотреть пустым взглядом на бурлящий Килватерный след судный пытаться отыскать в только что услышанном хоть каплю логики. По словам шефа Сиена Брукс и Бертран Зобрест, не один год были любовниками. Они вместе активно участвовали в некоем подпольном трансгуманистическом движении. Ее полное имя Элисити Сиена Брукс. Но она также использовала кодовое имя ФС 280. Два первых инициала плюс год, когда ей должно исполниться сто лет. В голове не укладывается. Я познакомился с Сиеной Брукс по другим каналам, сказал Лэндон Шеф, и я ей доверял. Поэтому, когда она в прошлом году пришла ко мне и предложила встретиться с богатым потенциальным клиентом, я согласился. Оказалось, что это Бертран Зобрист. Он нанял меня обеспечить ему убежище для тайной работы над неким шедевром. Я подумал, что он разрабатывает какую-то новую технологию и ищет защиты от пиратства или, может быть, занимается передовыми генетическими исследованиями, которые нарушают этические правила, установленные ВОЗ. Я не задавал ему вопросов, но, поверьте, я его образить не мог, что он создает новую чуму. Лэнгдон мог только кивать тупо и ошарашенно. Зобрист был без ума от Данте, продолжал шеф, и потому решил, что будет скрываться во Флоренции. Моя организация предоставила ему в этом городе все, чем он нуждался: тайную лабораторию с жилым помещением, фальшивые имена и подпольные средства связи. У него был личный помощник, который ведал его безопасностью и обеспечивал его всем необходимым, включая еду. Зобрист никогда не пользовался своими кредитными картами и не появлялся на публике. Поэтому выследить его было невозможно. Мы даже снабдили его средствами изменения внешности, фальшивыми именами и альтернативными документами для тайных поездок. Он помолчал чем он явно воспользовался, чтобы поместить там, где он хотел, мешок из сольублоном. Синский резко выдохнула, не скрывая досады. "Воз с прошлого года пыталась вести за ним слежку, но он как будто исчез с лица земли. Даже Сиена не знала, где он", сказал шеф. "Что, что, простите?" Лендэн поднял глаза и сглотнул, избавляясь от кома в горле. Вы, кажется, сказали, что они были любовниками. Да. Но он резко все обрубил, когда ушёл в подполье. Хотя она правила его к нам именно Сиена, моя сделка с ним предполагала, что он скроется с нашей помощью от всех на свете, включая Сиену. Судя по всему, уйдя в подполье, Он послал ей прощальное письмо, где написал, что очень болен, что жить ему осталось около года, и он не хочет, чтобы она видела, как он угасает. Зобрист бросил Сиену. Сиена пыталась связаться со мной, чтобы получить сведения о нем», — сказал шеф, но я не отвечал на ее звонки. Желание клиента было для меня превыше всего. «Две недели назад продолжила Синским. Зобрист пришел в банк во Флоренции и анонимно арендовал сейфовую ячейку. После его ухода к нам поступили сведения, что установленная в банке новая система распознавания лиц идентифицировала его как Бертрана Зобриста, хоть он и изменил внешность. Мои люди вылетели во Флоренцию и за неделю нашли его убежище. Там никого не было, но мы обнаружили свидетельство того, что он создал некий Черезвычайно заразный патогены, спрятал где-то в другом месте. Несколько секунд она молчала. Мы бросили на поиски зобреста все силы. На следующее утро мы перед рассветом засекли его на набережной Арно и немедленно бросились в погоню. И тогда он забрался на Бадию, прыгнул и разбился насмерть. "Вполне возможно, он так и так собирался это сделать", добавил шеф. Он был убежден, что ему недолго осталось жить. Как выяснилось, сказала Синский, Сиена тоже его искала. Каким-то образом она узнала, что наша группа вылетела во Флоренцию и села нам на хвост, предполагая, что мы его выследим. К сожалению, она увидела прыжок Зобреста своими глазами, вздохнула Синский. Можно себе представить, какая это травма видеть, как кончает с собой твой возлюбленный и наставник. До Лэнгдона, чувствувший себя больным, с трудом доходил смысл того, что он слышал. Единственным человеком во всей этой истории, кому он доверял, была Сиена. И теперь они ему твердят, что она не то, чем себя изображала. Нет, чтобы ему ни говорили, он не мог поверить, что Сиена разделяла стремление Зобриста создать новую чуму. Или все же убили бы вы, спросила его Сиена, половину населения сегодня, чтобы спасти наш вид от вымирания. Ленгден похолодел. Когда Зобрист не стало, рассказывал дальше Сински, "Я употребила свое влияние, чтобы банк согласился открыть его сейфовую ячейку. Зобрист надо мной подшутил, оставил там письмо, адресованное мне, и странное маленькое устройство проектор", догадался Лэнгдон. «Именно». В письме он выразил желание, чтобы я первый побывала в эпицентре, который можно отыскать только с помощью его карты ада. У Ленгдона возникла перед глазами измененная картина Бтичелле, которую высвечивал крохотный проектор. Зобрис добавил шеф, поручил мне доставить доктору Сински содержимое ячейки, но лишь после Завтрашнего утра. Когда мы узнали, что доктор Сински забрала содержимое раньше, мы запаниковали и начали действовать, Старались завладеть тем, что он оставил, чтобы исполнить желание клиента в точности. Сински посмотрела на Ленддена. Я не надеялась разобраться в карте вовремя, и поэтому подключила вас. Помните вы сейчас про это хоть что-нибудь? Лэнгдон покачал головой. Мы тихо переправили вас во Флоренцию, и там вы договорились о встрече с человеком, на помощь которого рассчитывали, с Иньяццо Бузони. Вы встретились с ним вчера вечером, продолжила Синьски. А потом исчезли. Мы думали, что с вами что-то случилось. И были правы, сказал шеф. С вами действительно кое-что случилось. Стремясь получить проектор, мы поручили военте, нашему агенту после прилета во Флоренцию сесть вам на хвост. Но где-то в районе площади Синьории она вас потеряла. Он нахмурился. Это была критическая ошибка. И воента имела наглость взвалить вину на птицу. На птицу? Голубь, видите ли, проворковал По словам воента, позиция у нее была идеальная. Она наблюдала за вами из темной ниши. Но тут подошли несколько туристов. Она сказала: вдруг под окном над ее головой громко проворковал голубь. Туристы из-за этого остановились и заперли военту в нише. Когда она смогла опять скрытно выйти в переулок, вас уже не было. Он с отвращением покачал головой. В общем, потеряла вас на несколько часов. Потом все таки нашла. Но теперь с вами был еще один человек. Иняцу подумал Лендэн. «Вероятно, мы с ним выходили в тот момент из палаццы Веки с маской. Она успешно следовала за вами в направлении площади Дела Синьория. Но потом, судя по всему, вы с ним увидели ее» и пустились бежать. Один в одну сторону, другой в другую. Похоже, на правду подумал Лендон. Инятца унес маску и спрятал в баптистерии. А потом у него не выдержало сердце. И тут военто допустила ужасную ошибку, сказал шеф. Выстрелила мне в голову? Нет. Слишком рано обнаружила себя. Притащила вас на допрос, хотя вы ничего еще толком не знали. Нам надо было выяснить, расшифровали ли вы карту, сообщили ли доктору Сински то, что она хотела знать. Вы наотрез отказали что-либо говорить, заявили, что скорее умрете. Я же искал источник смертельной инфекции и вероятно подумал, что вас наняли добыть биологическое оружие. Мощные двигатели судна внезапно дали задний ход, замедляя его движение на подходе к док при аэропорте. На отдалении Ленгдону увидел невзрачный корпус транспортного самолёта C-130, стоящего под заправкой. Надпись на фюзеляже гласила: Всемирная организация здравоохранения. Появился Брюдер. Лицо у него было мрачное, Выясняется, что единственная группа реагирования, отвечающая требованиям и способная прибыть туда не позже, чем через пять часов, это мы. То есть помощи ждать неоткуда». откуда. опустились плечи. Координация с местными властями? На лице у Брюдера выразилось сомнение. Я считаю, пока не надо. Точного местоположения мы сейчас не знаем поэтому что они могут сделать к тому же операция по локализации инфекции требует профессиональной подготовки, которой у них и близко нет, так что они могут скорее навредить, чем помочь. прямым нонносеры. И напоследок, сказал Брюдер. — «о сиене Брукс пока ничего. Он перевел взгляд на шефа. Вы не знаете, связан ли Сиенна в Венеции с кем-либо, кто может ей помочь? Я бы не удивился, ответил шеф. У зобриста всюду есть последователи, и насколько я знаю Сиену, она употребит все доступные средства, чтобы выполнить задачу, которую себе поставила. Ее нельзя выпускать из Венеции, сказала Сински. Мы понятия не имеем, в каком состоянии сейчас этот мешок из Сэлюблона. Если кто-нибудь его обнаружит, легкого прикосновения, скорее всего, хватит, чтобы пластик порвался и возбудитель инфекции попал в воду. Наступило молчание. Все вполне сознавали тяжесть ситуации. "Боюсь, у меня тоже плохая новость", сказал Лэндон. "Этот самый музейн при мудрости". Он сделал паузу. Сие неизвестно, где он находится. Она знает, куда мы направляемся. Как так? Сенски в тревоге повысила голос. Вы же говорили, вы не успели ей сообщить, к чему пришли, сказали ей только, что вы не в той стране. Да, промолвил Лендэн. Но она знала, что мы ищем место, где похоронен Энрико Дандола. Чтобы выяснить, где его гробница, достаточно потратить пару минут на поиск в интернете. А когда она до нее доберется, растворяющийся мешок оттуда явно недалеко. В стихотворении сказано, что журчание текущей воды должно привести в подземный дворец. «Черт!» — вырвалось у Брюдера, и он в бешенстве удалился. А нас там она никак не сможет, заметил шеф. Мы стартуем раньше. Сински тяжело вздохнула. Я не так в этом уверена. Самолет у нас не быстрый, а Сиена Брукс, похоже, способен на многое. Когда миндации причалил, Лендэн поймал себя на том, что испытывает беспокойство, глядя на неуклюжий C-130 на взлетной полосе. Он выглядел малопригодным для полетов, и в нем не было иллюминаторов. Неужели я на нем прилетел? Лендэн совершенно этого не помнил. То ли из-за покачивания плавучей пристани, то ли из-за нараставшего предчувствия, что в самолете разыграется клаустрофобия, Лендэн вдруг ощутил прилив тошноты. Он повернулся к Сински. Я не уверен, что хорошо перенесу полет. Все будет нормально, заверила она его. Вам, конечно, сегодня туго пришлось. К тому же у вас наверняка есть токсины в организме. Токсины? Лендон невольно сделал шаг назад. О чем вы говорите? Синский отвела взгляд. Она явно сказала больше, чем хотела. Простите меня, профессор. К сожалению, ваше медицинское состояние, как я только что узнала, несколько сложнее, чем банальное ранение головы. Лендэн пронзил страх. Ему представилось темное пятно на груди Ферриса, лежащего на полу базилики. Что со мной не так, настойчиво спросил Лендэн. Сински заколебалась, похоже, не знала, как лучше отвечать. Давайте сначала сядем в самолёт.